Глава 26. От крепкого союза бога тьмы и ночных кошмаров Двейна и богини любви и изящества Нэндек родились две пары близнецов. Первыми стали два брата, Мейтленд и Райнхард, которые были настолько похожи визуально, насколько разными являлись по характеру. Хитрый и своенравный Мейтленд был покровителем воров и секретов, в то время как мягкий, любящий красоту Райнхард покровительствовал искусством и даровал вдохновение. Они не очень ладили между собой и, как правило, были всегда порозень. Единственное, что их объединяло, это бесконечная любовь к младшим сестрам Биэтрис и Сайл, которые, в отличие от своих братьев, были практически неразлучны. Вечно юные девочки-близнецы помогали богине смерти Морриган отмерять жизнь всего живого и отслеживать, чтобы те, кому суждено уйти в мир мертвых, уходили вовремя. Предание Ланиакей эридан «Отсюда открывается прекрасный вид, не правда ли?» радостно возвестил Райнхард. «Мы стояли в самом центре дугообразного моста в виде дракона. Луна над нашими головами закончила наливаться красным и теперь бросала алые отцветы, отчего казалось, будто все вокруг покрыто кровью. Покров иллюзий был сдернут, и теперь я видел, как впереди прямо из пустоты медленно прорисовывались контуры дворца». Казалось, их рисовал лунным светом невидимый художник, и теперь перед нами предстало озеро, в центре которого возвышался изящный дворец. Его нижняя часть уходила под воду, а остальное возвышалось над гладью озера. Из-за отражения дворец казался больше даже в темноте. Зазубренные стены и высокие башни со строконечными шпилями, узкие витражные окна башен сочетались с большими панорамными окнами спален. Темно-синие стены дворца были украшены белыми узорами, напоминающими переплетенные ветви деревьев. Они впитывали лунный свет и переливались в темноте. У самой высокой центральной башни для покоев хозяина был огромный балкон в виде орла, раскинувшего в стороны крылья. Казалось, будто этот каменный страж наблюдал за тобой и мог в любую минуту накинуться. Эйлиен восторженно ахнула. «Да, потрясающий дворец», — согласился Райнхард. Величайшее творение архитектуры вкупе с очень смелыми техническими решениями. Оно прославит своего создателя на века. «Кстати, наш бастард рассказал тебе историю создания этого волшебного места?» — спросил он у Эйлин, но та даже ответить не успела. «Хотя это неважно я все равно ее расскажу еще раз», — капризно отмахнулся бог и продолжил. Жил-был принц, которого никто не любил. Мальчик был бастардом и рос как невидимка в семье правящей династии. Так бывает, когда находишься в окружении тех, кто затмевает тебя своим происхождением и амбициями. Но наш маленький тщеславный принц так безумно жаждал внимания, что решил во что бы то ни стало добиться заоблачных высот. Ведь у него была мечта стать архитектором, имя которого будут помнить веками. Принц, безусловно, был талантлив. Он спроектировал этот потрясающий дворец и мост, но столкнулся с проблемой. Несмотря на колоссальный магический дар, Ему все равно не хватило бы сил воплотить свои задумки в реальность. Ведь дворец планировалось возвести в пространственном изломе, порталом в который служит мост. И тогда наш маленький гений заключил сделку с богом, по условиям которой все его детские мечты исполняются в обмен всего на одну душу. Райнхер сделал паузу и продолжил наметающим тоном. «Только принц-бастард не смог расплатиться. Он оказался слабаком» который может обещать отобрать жизнь, а по факту струсить. Он попытался обмануть Бога, подсунув ему душу животного, и был за это проклят. Больше всего принц жаждал славы, чтобы его имя помнили веками, и Бог лишил его собственного имени, стерев память о нем и увеличив долг принца с одной души до 666. Он повернулся ко мне и развернул перед собой эйлен так, будто она его живой щит. Принц-бастард проделал огромный путь, рубая дорогу к своему величию. «И мы с тобой, дорогая», — он погладил Эйлин по волосам, «стоим на пороге величайшего события, к которому наш герой шел 13 лет. Он принес на алтарь своего тщеславия 665 жизней, и вот настал момент, когда осталось всего одна. На что принц Бастард готов ради своей цели? Как много он готов ради нее отдать? На фоне 665 жизней одна кажется такой незначительной, правда?» В голосе Бога появились новые тональности. Он больше не рассказывал историю, он резал меня своими словами. Но что, если именно это последняя жизнь что-то значит для самого принца? Что, если для него она стоит дороже всего на свете? Сможет ли он принести ее в жертву? И сможет ли он это пережить? Губы Райнхарда изогнулись в усмешке. «Расскажи нам, бастард, что ты чувствуешь?» Я молчал. элен тоже молчала. На ее лице было написано «Смятение». Но Бога это абсолютно не смущало. «Ты готов покончить с этим? Снять проклятие и получить наконец-то то, к чему так упорно шел?» «Смотря какой ценой!» «Вот это новости!» Он расхохотался. «А с каких пор ты стал таким разборчивым? Разве это имеет значение, если за тобой и так уже тянется кровавый след?» Бог скептически загнул бровь. «Ты на финише!» Позади шестьсот пять жертв, и осталось всего одна. С этими словами он вытолкнул Эйли на середину между нами, наглядно продемонстрировав, кого именно намекает пустить в расход. «Смелее, бастард! Это ведь такая малость! Чему принципиальность, когда ты на пороге величия? Убей ее, и уже с восходом солнца слава о тебе будет греметь в каждом уголке трех империй!» Эйлиен заметно напряглась, но не дрогнула. Она не плакала, не дрожала, не умоляла пощадить и не смотрела на меня. Её глаза смотрели куда-то мне под ноги, словно она боялась их поднять и увидеть приговор в моём взгляде. Её тонкие пальцы комкали складки платья по бокам. Девушке было безумно страшно. Она пыталась это скрыть, но я чувствовал всё так, словно этот страх был моим. Он был как неприятная горечь на языке, от которой не можешь избавиться. Я отрицательно помотал головой, с ненавистью, глядя на Райнхарда, который поставил передо мной этот выбор. Глаза Бога опасно похолодели, а губы изломала улыбка, напоминающая трещину в глуби льда. «Как интересно!» Его голос прозвучал мягко и опасно, как обмотанное бархатом лезвие. «Мы сделали такой громадный крюк, чтобы вернуться к тому, с чего начали. Это начинает утомлять. Ты становишься таким предсказуемым, бастард, что меня уже подташнивает. Он сморщил нос. «Сейчас ты скажешь что-то типа, нет, я не сделаю это. Она та, кого я так долго искал. Я не смогу без нее жить и бла-бла-бла». Бог цокнул языком и закатил глаза. тебя не хватает немного эксцентричности? Что-то вроде такого». Одним быстрым движением Райнхард столкнул Эйлин с моста. Девушка взвизгнула и плюхнулась в воду. Я среагировал молниеносно, но Бог гаркнул. «Стоять!» и щелкнул пальцами. Вокруг меня выросла клетка из теней. Пока я бился о прутье и судорожно соображал, что делать, Райнхарт наигранно удивлённо сообщил. «Ой, представляешь, я забыл на неё поглотитель души надеть. Так глупо вышло. Я жутко рассеянный в последнее время». «Она не умеет плавать!» — завопил я, словно обвиняя его в этом. «В самом деле, вот это сюрприз! И что же нам теперь делать?» нарочито, беспокоенно сказал он и расхохотался. Затем щёлкнул пальцами, и Эйлин рухнула на мост, кашляя и выплёвывая воду. Я облегчённо выдохнул, уткнувшись лбом в прутье теневой клетки. Они приятно холодили. «Расскажу тебе один секрет, мой маленький принц, на случай, если ты сам не понял». «А я так понимаю, что ты не понял». Бог надвигался на меня, как грозовая туча. «Моей целью изначально была она». Он ткнул пальцем в девушку, как бы на случай, если я подумаю, что речь о ком-то другом. Повисла тишина. Эйлин застыла и метнула на меня растерянный взгляд, словно я мог дать ей хоть какое-то объяснение. Но я ими не обладал. В каком смысле? Видишь ли, дело в том, что мне достаточно убить ее, чтобы это событие утянуло тебя в мир мертвых прицепом. Помнишь, мы говорили о легенде волшебного народа об истинной любви? Я настороженно кивнул. Так вот, это не легенда. Рэнхард хлопнул в ладоши с таким видом, словно сказал нечто безумно забавное, и мы должны были зайтись хохотом вместе с ним. «У всего в мире есть своя пара. Тут никто не создан для того, чтобы существовать в одиночестве. Это как противовес, как отражение, встретить которое можно лишь раз в жизни. И она, — он указал на Эйлиен, — твоя истинная пара. Я знал это с самого начала. Именно поэтому 13 лет назад выбрал именно её в качестве жертвы, которую ты не смог принести». Все эти 13 лет ты убивал каждую девушку, на которую указывала моя метка жертвы. Мне даже было интересно, каково тебе будет жить каждый день, осознавая, что твое величие построено на чужих костях. Убивал, убивал, убивал, чтобы вернуться на исходную и встать перед тем же выбором, что и в начале. Ты шел к своей цели, упорно сметая все на своем пути. Но готов ли ты принести в жертву свою любовь? Эйлиен. Я уже слышала эту историю, однако теперь она звучала совершенно иначе. Ведь одно дело, когда ее просто рассказывали в шутку, и совсем другое, когда ты видишь ее воплощение своими глазами и понимаешь, что она вполне себе реальна, и ты часть этой истории. Несомненно, мне хотелось понять, что произошло 13 лет назад. И теперь, наконец-таки овладев этим знанием, я могла лишь удивляться тому, как все было логично. Прежде я никогда не задумывалась, почему Эриден оказался в тот момент рядом, а стоило бы. Ведь чаще всего ответы на загадки не скрываются от нас, а находятся прямо у нас под носом. Эриден пытался убить меня. Это из-за него меня преследовали кошмары и страх воды. Я должна была ненавидеть его за это или бояться. И я действительно испытывала ужас. Но не от того, что он пытался меня убить, а от того, что он спас меня и был проклят. Эриден был проклят из-за меня. Из-за меня он был вынужден совершить все то, что совершил. Это из-за меня он стал тем, кого другие люди непременно назовут чудовищем. Это из-за меня пострадало более 600 человек. Дыхание застряло в моей груди. «Знаешь, что самое прекрасное в сложившейся ситуации?» Продолжил мужчина с золотыми глазами, который, как я поняла, и являлся тем самым богом, проклявшим Эридана. «Вы только посмотрите. Все действующие лица сказки в сборе». Я бы непременно расхохоталась, если бы не была так максимально далека от веселья. «Раньше для того, чтобы свести тебя в могилу, требовалось, чтобы ты убил свою истинную пару сам», — продолжил Бог. «Но так уж вышло, что боги переменной благословили вас особой связью, что подтвердили люминенсерии на балу». О чем он толкует? Какое благословение? Какие люминенсерии? Это же все бред. Однако мое сердце разбилось от отразившегося на лице Эридона ужаса. Он, судя по всему, полностью понимал, о чём речь, и у него не возникало сомнений на этот счёт. Страх закопошился в моём животе. «Отныне вы два по цене одного. Умрёт один, второй идёт следом. Здорово, правда? Это как в сказках. Жили они долго и счастливо и умерли в один день. Правда, в вашей версии, жили долго и счастливо не будет». Бог шагнул в мою сторону, вытаскивая из кармана артефакт, забравший душу Турригеллы. Как он у него оказался? ведь я была готова поклясться, что видела, как Эридон убирал его в свой карман. «Невозможно!» — выпалил тот, хлопая по своим карманам и, судя по всему, ничего не находя. «Как ты?» «О, это такие пустяки!» «Я и не такое умею!» — отмахнулся бог и застегнул на моей шее медальон. Мне хотелось отпрянуть, хотелось убежать, хотелось вырвать этот треклятый артефакт и швырнуть в реку, но я не могла пошевелиться от слова «абсолютно». Я даже не могла говорить. Бог задорно подмигнул, видя на моем лице смятение и намекая, чья именно это заслуга. «Не делай этого!» — взмолился Эридон. «Ваша просьба рассмотрена и отклонена. Скажешь ей что-нибудь на прощание?» Участливо поинтересовался Бог. «Почему ты так ненавидишь меня, Райнхард? Что я тебе сделал?» «О, мой несчастный принц! С чего ты взял, что моя ненависть направлена именно на тебя? Есть персоны, которые заслуживают этого куда больше!» Ты сам сказал, что изначально планировал мою смерть, еще до того, как я попытался тебя обмануть. По-твоему, твоя смерть не может быть актом возмездия кому-то другому? Кому есть дело до бастарда?» Бог рассмеялся рваным, каркающим смехом. «Есть кое-кто, кому твоя жизнь крайне дорога. И я сейчас не об этой бедной девочке, которой так не повезло встретить тебя, но довольно слов. Это милое создание отправляется в мир мертвых на счет три». Если не успели попрощаться, не расстраивайтесь. Вы все равно скоро встретитесь на той стороне». «Нет!» — Эридон отчаянно заколотил по сдерживающей его преграде. «Раз!» — казалось, Эридон абсолютно спятил. Он кричал, срывая голос, и бил, бил, бил прутья своей клетки, бросался на них, как дикий зверь, и снова кричал. «Два!» Мне было так страшно, что я едва ли не задыхалась. Мое сердце было готово уже сейчас разлететься на маленькие кусочки. Мои глаза перехватили глаза Эридена, боль и отчаяние в его взгляде разрезало мою душу на части. По моим щекам покатились слезы. Есть истории, которым не суждено закончиться. Хорошо. И, видимо, наша история одна из таких. «Три! Довольно!» — раздался громогласный женский голос, за которым последовала тишина. «Ну, наконец-то!» — возвел глаза к небу Бог и отпустил меня полностью переключая своё внимание на нового участника сегодняшней ночи. Горло свело от спазма, и я бессиленно повалилась на мост, не веря в то, что всё ещё жива. Из воды вышла высокая, стройная женщина в платье цвета морской волны. Длинные чёрные волосы до талии украшали ракушки, жемчужины, речные лилии и водоросли. Её серо-зелёные глаза с ненавистью смотрели на Бога. И эти глаза невероятно были похожи на глаза Эридена. Выйдя из реки на берег, она медленно вышагивала босыми ногами с такой грацией, что это казалось неестественным. Поднявшись на мост, она подошла к богу и несколько долгих мгновений рассматривала его с нескрываемой яростью, а затем произнесла «Ну, здравствуй, Мейтленд!» Это имя прозвучало из ее уст как оскорбление. «Мейтленд!» — Эриден вопросительно посмотрел на мужчину золотыми глазами. «Все верно», — хмуро ответила за него странная женщина. «Каким бы именем он ни представлялся и какую бы маску ни нацепил, он всегда останется вором. Что вы имеете в виду? Он бог воров, и его имя Мейтленд, а бог искусств Райнхард — это его брат-близнец», — продолжила женщина. Мейтленд — бог воров и секретов. Его имя всегда было синонимом острова ума и опасности. В балладах, посвящённым богам, воспевались его находчивость, изворотливость, эксцентричность и непокорный нрав. Его сравнивали с необузданной стихией, которая сметет каждого, кто встанет на пути. Его отец Двейн, бог тьмы и ночных кошмаров, один из трёх верховных богов, творцов мира, а мать Нендек, богиня любви и изящества. Старший сын тьмы и любви, так его порой называли барды. «Ну, раз с моей личностью разобрались...» — оскалился Мэйтленд, — то позвольте представить вам киаск — богиню рек, озёр и русалок. А ещё... Бог сделал паузу, хитро блеснув глазами. По совместительству твою мать, бастард.